В противном случае разве эта битва не стала бы невыгодной? Глава 214. Большая ставка. Соревнование на эчков почти началось. Люди относились к этому очень серьёзно, так как это был их первый публичный показ в божественном городе Тае. Все они хотели выделиться. Все эти гордые дети пришли со всех концов королевства. Многие из них были высокомерны, несмотря на то, что многие сталкивались с неудачами. Когда они впервые вошли в божественный город Таэ, они быстро восстановили свою смелость, особенно в последние несколько месяцев обучения. Ведь эти новобранцы добились некоторых успехов, и, конечно же, хотели продемонстрировать свои способности. В это время регистрация новобранцев началась. Молодые люди объявляли своё желание участвовать в первом бою. После того, как им это удалось, они получали соответствующие именные таблички. Когда табличка с именем Июнь появилась, Многие люди попытались схватить её, но в это время преимущество общества было видно. В самом большом скоплении новобранцев объединения Хундао легко получила табличку с именем Июнь. Кому жить надоело, решився выхватить её у меня. Высокий парень из четырёх хулиганов наступил на стул одной ногой, а в его руке сверкал кинжал. Табличка попала в руки пухлого парня. Это было нелегко для других конкурировать за это перед обществом. Вы, людишки, держут карман шире. Вы знаете, как много стоит этот июнь. Вы можете поставить 500 рун драконьей чешуи. Посмеешь же включить пари на такую сумму? А лидер объединения Хундало сказал это громко. Для новобранца в 500 рун драконьей чешуи была огромная сумма. В самом деле, многие из них не могли себе этого позволить. Но для Июня с его богатством в размере десятков тысяч рун драконьей чешуи несколько сотен не являлось чем-то особенным. В середине жаркого спора вдруг кто-то сказал: "Эй, это разве не Июнь?" Эти слова сразу же привлекли к себе внимание многих. Все обернулись и увидели, что у входа в зал стоит юноша, облокатившийся на деревянные перила и с интересом наблюдает за этим представлением. Этот юноша имел яркие глаза и отличные черты лица. Лицо было немного детским, и это был никто иной, как Июнь. Это действительно тот лебёнок, Люди из объединения Хундао естественно признали Июня. Соревнование новобранцев начнётся в ближайшее время, и мы все ждали этого малыша. Глядеть к на него, он кажется не беспокоится. Многие начали обсуждать Июня. Июнь стоял прямо и встречал людей из объединения Хундао с улыбкой. Увидев эту сцену, многие просто потеряли дар речи. Разве Июнь не знает, что объединение Хундао желает вместе Видя, как он даже не поздоровался с ними, они задавались вопросом, понимает ли этот ребёнок вообще, что здесь происходит. Это выглядело так, будто всё, что происходило сейчас, не имело вообще ничего общего с ним. Ребята, вы уже сделали свои ставки? Июнь посмотрел в сторону четырёх хулиганов и задал вопрос. Ставки? Ха-ха. Кто-то говорил с явной насмешкой. Конечно, мы подготовили ставки. Для тебя мы собрали большое количество рундрагмониджжи. Чтобы участвовать в боях с тобой, это по крайней мере 800 рун драконьей чешуи за раунд. Эта сумма может ошеломить других и заставляет нас чувствовать себя плохо. Когда человек из объединения Hundal сказал это, многие люди ахнули. 800 рун драконьей чешуи за раунд. Многим новобранцам пришлось немало потрудиться, чтобы заработать 800 рун драконьей чешуи в течение более одного месяца. Но теперь эта сумма будет в одном матче. Они поняли, что многие из них не имеют права бороться с Июнем, поскольку они не могли себе этого позволить. К тому же, Июнь не слабак. У многих собравшихся здесь на самом деле не было много уверенности перед Июнем. Такие ставки были слишком велики. Однако у Июня не хватало интереса. Он покачал головой, говоря: "800 рун за матч? Я считаю, что у вас достаточно нервов, чтобы сказать такое. Вы, ребята, так бедны, Я даже видел, что многие из вас закладывают предметы. Так почему у вас только такая малая сумма? И Юнь сказал это саркастически. Чжоу Куй и Сун Цзыдун, которые стояли за ним, были ошарашены, услышав это. Они сопровождали Июнь только чтобы понаблюдать. Они думали, что Июнь был здесь для того, чтобы проверить противников для будущих матчей на арене. Но они никогда не ожидали, что Июнь немедленно даст такую пощёчину объединению Хундао. Мало того, что он высмеивал их за бедность, так он даже подчеркнул, что эти молодые мастера ходили в банк закладывать вещи. Для этих уважаемых молодых мастеров из семейных кланов закладывание предметов было определённо не то, чем стоило бы гордиться. Позор был бы чуть меньше, чем заимствование у родственников. Неужели июнь не чистил всю эту ненависть? Он словно просил себя ударить. Как и ожидалось, члены объединения Хундау разозлились не на шутку. Если бы это не происходило в общественном месте, они бы немедленно атаковали. «Малыш, не стоит так хвастаться. Разве совсем недавно ты не ходил в банк взять взаймы?» Июнь невозмутимо ответил. «Это верно. Я позаимствовал чуть-чуть. Это было лишь небольшое количество в размере пяти тысяч рун. Я думал, что не имею достаточного количества, но теперь я понял, что был слишком и беспокоен. У меня есть около сорока тысяч рун драконей чешуи, Но вы, ребята, делаете ставку в 800 за матч. На моём уровне довольно легко заработать руны драконьей чешуи. Это просто число в конце концов, сказал Июнь. За последние несколько дней он накопил более 40.000 рун драконьей чешуи от сбора трав. Но, говоря это так, даже Джоу Куй и Сун Цзы Дзюнь, не говоря уже о членах объединения Хундао, считали, что Июнь просто просит быть избитым. Он практически пытался подогреть ненависть к нему. Он усмехался, словно говоря: "Давайте и избейте меня". Многие из членов объединения Хундау были вспыльчивыми юношами. Их было очень легко спровоцировать, и сейчас они действительно с трудом себя сдерживали, желая разорвать Июня на куски прямо здесь и сейчас. Старший из четырёх хулиганов протянул руку и вытащил межпространственное кольцо. Он положил его на стол, сжав зубы. "Ставля 1000 рун драконьей чешуи". И это кольцо Межпространственное кольцо. Кто-то выкрикнул, но быстро поправил себя. Это межпространственное кольцо семьи Гунсюнь. Это не то, что можно просто купить. Многие наблюдали за этим ужасом. Межпространственное оборудование было изначально дорогим, но созданное семьёй Гунсюнь ещё дороже. Межпространственное кольцо было роскошной вещью, особенно многие воины, которые выходили на охоту. Для них это было очень ценное вещь. Кольцо может хранить различные боевые вещи, такие как оружие, стрелы и так далее. Добытые материалы также могут храниться в пределах межпространственного кольца. В божественном городе Таэ в десятитысячной пагоде были межпространственные кольца для продажи. Но даже межпространственное кольцо с минимальной вместимостью стоит более двух тысяч рун драконий чешуи. Получше будет стоить десятки тысяч рун драконий чешуи. Есть и те, которые будут стоить больше, чем 100 тысяч. Но типичные культиваторы божественного города Таэ редко могли купить эти кольца в 10-тысячной пагоде, поскольку было много применений для рун драконьей чешуи. Это было слишком расточительно, чтобы использовать их для покупки кольца. Большинство межпространственных колец были привезены из собственных семей. Те семьи, которые могли бы дать межпространственные кольца своим детям, определенно были мощными семьями. В основном культиваторы, которые пришли в божественный город Таэ, не имели межпространственных колец. Более того, то, что было поставлено на кон, было высокого качества. Июнь рассмотрел кольцо и был удовлетворен. Когда Июнь ранее провоцировал их, это было сделано с целью разозлить их. Он знал, что объединение Хундао имеет немалые богатства. Божественный город Таэ имел много ресурсов, для покупки которых требовалось огромное количество рун драконий и чешуи. Если Июнь планирует обучиться технике пустынного неба, это количество рун утечёт как вода. Ещё крупные ставки. Про себя Июнь был доволен, но снаружи он состроил минус, но вновь это соответствует лишь его минимальным требованиям. Это несомненно снова обидело многих. Четыре хулигана всегда были вместе. Они быстро сняли межпространственные кольца и положили кольца на стол один за другим. Эта ставка включает 4 кольца. Четыре кольца можно было бы носить вместе. В результате пространства было бы больше. Если нет, то Юнь всегда сможет обменять их. Эта ставка была довольно заманчивой. Провоцируя Юнь и члены объединения Хундао начали увеличивать ставки. В результате этот матч соревнований новобранцев стал горячее. Пришло время, и соревнования новичков наконец началось. Для новобранцев это был критический бой. Эта борьба может в значительной степени решить будущий успех в божественном городе Таэ. Те, кто поднялся высоко в списках земли, часто добиваются многого. Таким образом, каждый раз в такое соревнование крупные фракции будут обращать на них внимание. И этот раз не исключение. В божественный город Таэ редко допускаются посторонние люди, но некоторые из администраторов в божественном городе были связаны с различными крупными фракциями. На самом деле, некоторые из них пришли из больших фракций Божественного Королевства Таэ, так что большая часть новостей всегда будет известна из первых рук. Основное внимание различных фракций, естественно, было обращено на Чу Сяо Жань и Цю Ню. Эти двое были дочами герцога-защитника и старшего сына-затворника семейного клана. Для них возможно было войти даже в топ-1000 в список неба или земли в течение одного года. Это было впечатляющее достижение. Кроме этих двух, внимание фракций также было обращено на Июня. Основной причиной было то, что Июнь заработал крупную сумму рун драконьей чешуи за собирание трав, что привело к его оспариванию со стороны большой группы людей. Это было интересным вопросом в этом соревновании новичков. Конечно, это был просто интересный вопрос. Юноша с особым талантом в сборе трав